Моя Фиби молчит и слушает. Я по затылку видел, что она слушает. Она здорово умеет слушать, когда с ней разговариваешь. И самое смешное, что она все понимает, что ей говорят. По-настоящему понимает. Я опять стал рассказывать про Пенси. Хотел все выложить. Было там несколько хороших учителей. И все равно они тоже притворщики, говорю. Взять этого старика, мистера Спенсера. Жена его всегда угощала нас горячим шоколадом, вообще они оба милые. Но ты бы посмотрела, что с ним делалось, когда старый термер, наш директор, приходил на урок истории и садился на заднюю скамью. Вечно он приходил и сидел сзади примерно с полчаса, вроде как бы инкогнито, что ли. Посидит, посидит, а потом начинает перебивать старика Спенсера своими кретинскими шуточками а старик Спенсер из кожи лезет вон, подхихикивает ему, весь расплывается. Вот этот термер какой-нибудь гений, черт бы его удавил. Не ругайся, пожалуйста. Тебя бы там стошнило, ей-богу, говорю. А возьми день выпускников, когда все подонки, окончившие пенсии чуть ли не с 1776 года, собираются в школе и шляются по всей территории со своими женами и детками ты бы посмотрела на одного старикашку лет 50, Зашел прямо к нам в комнату, постучал, конечно, и спрашивает, нельзя ли ему пройти в уборную. А уборная в конце коридора. Мы так и не поняли, почему он именно у нас спросил. И знаешь, что он нам сказал? Говорит, хочу посмотреть, сохранились ли мои инициалы на дверях уборной. Понимаешь, он лет сто назад вырезал свои унылые, дурацкие, бездарные инициалы на дверях уборной и хотел проверить, целы ли они или нет. И нам с товарищами пришлось проводить его до уборной и стоять там, пока он искал свои кретинские инициалы на всех дверях. Ищет? А сам все время распространяется, что годы, которые он провел в пенсии, лучшие годы его жизни и дает нам какие-то идиотские советы на будущее. Господи. Меня от него такая взяла тоска, и не то чтобы он был особенно противный, ничего подобного. Но вовсе и не нужно быть особенно противным, чтобы нагнать на человека тоску. Хороший человек тоже может в конец испортить настроение. Достаточно надавать кучу бездарных советов, пока ищешь свои инициалы на дверях уборной, и все. Не знаю, может быть, у меня не так испортилось бы настроение, Если б этот тип еще не задыхался, он никак не мог отдышаться после лестницы, ищет свои инициалы, а сам все время отдувается, сопит носом. И жалко, и смешно, да к тому же еще долбит нам со страдлейтером, чтобы мы извлекли из пенсии все, что можно. Господи, Фиби, не могу тебе объяснить, мне все не нравилось в пенсии, не могу объяснить.